«Но ведь ты же был в Париже и в Бельгии», — сказала я, — «чтобы оттуда ездить в прошлое и чтобы взять кровь у этих, как там их звали». «Ну, естественно», — прервал он меня, — «вместе с моим дядей, тремя охранителями костюмершей. Вот уж прекрасное путешествие, особенно если подумать, что Бельгия просто ужасно экзотическая страна. Разве не мечтает все хоть на три дня съездить в Бельгию?» Испуганная его неожиданной вспышкой горечи, я тихо спросила — Ну, а куда бы ты поехал, если бы ты мог выбирать? Ты имеешь в виду, если бы я не был ударен проклятием путешествия во времени? О, Боже! Я даже не знаю, с чего бы я начал. Чили, Бразилия, Перу, Коста-Рика, Никарагуа, Канада, Аляска, Вьетнам, Непал, Австралия, Новая Зеландия. Он слабо усмехнулся. Ну, да, практически куда только можно, разве что кроме Луны. Но это не доставляет удовольствия думать о том, что ты никогда в жизни не сможешь. Мы должны смириться с тем, что наша жизнь, что касается путешествий чисто технические, будет весьма однообразной. Если не принимать во внимание путешествия во времени. Я покраснела, потому что он сказал «наша жизнь», и это прозвучало как-то интимно. «Но это, по меньшей вере, нечто вроде уравновешивающей справедливости за все эти вечные проверки и ограничения в передвижении», – продолжил Гедеон. «Если бы у меня не было этих путешествий во времени, я бы уже давно умер от скуки». Парадокс? Но правда. «А мне для щекотания нервов достаточно время от времени посмотреть напряженный фильм». «Честно». С тоской я посмотрела на, на велосипедиста, который, петляя, пробирался сквозь пробку. Я хотела, наконец-то, домой. Машины не продвигались вперед ни на миллиметра, что, казалось бы, вполне устраивало нашего водителя. «Если твоя семья живет на юге Франции, то где тогда живешь ты?» «С недавнего времени у меня квартира в Челси, но там, откровенно говоря, я появляюсь только, чтобы принять душ и поспать, если уж вообще». Он вздохнул. «По крайней мере, в последние три дня он, по-видимому, спал тоже не больше моего». если не еще меньше. До этого я жил у дяди Фалька в Гринвиче с 11 лет. Когда моя мама познакомилась с монсеньером рожа для пощечин и захотела покинуть Англию, родители, конечно же, были против. В конце концов, оставалось всего пара лет до моего инициационного прыжка, и мне нужно было еще так многому научиться. И твоя мама оставила тебя одного? Моя мама никогда бы не смогла пойти на такое. В этом я была уверена. Гедеон пожал плечами. «Мне нравится мой дядя Фальк. Он в полном порядке, если только не изображаете себя в данный момент магистра ложи. Он для меня гораздо, ну, в тысячу раз лучше, чем мой так называемый отчим».